Глава третья. Эпидемия. Партизанский лагерь решено было устроить на высоком плоском холме, поднимавшем на горбу рощу деревьев-хижин. Кривые стволики, штук по 5-6 от одного корня поднимались вверх и срастались в потолок, выпускали перистые листья крышу. Точь в точь хижины на сваях, тем более что холм обрывался к большому лесному озеру. был месяцем глубокой воды, прикрывавшему лагерь с севера и востока. Под узловатым потолком многоствольных деревьев хижин зрели плоды, круглые и тяжёлые, как пушечные ядра, полнились мешочки спороносов. Лунными ночами споры разлетались по рощам с ебристой пыльцой и накатывал тонкий изысканный аромат, будто кто пролил литр другой дорогого парфюма. Тень деревьев и хижины давали такую густую, что на голой земле только плесень цвела, пыжись мохнатыми кочками, да и то не везде. Зато с воздуха ничего, кроме сплетения стволов и красных перьев, не увидишь. В общем, знатный камуфляж. Переверзив, с ребятами выкопали пару землянок, Кузьмичев с Виштальским напилили бревен из поднебесников в дальнем лесу, а Джафар приволок их, используя БМД в качестве трилевщика. Стены в землянках обшили плетёнками из лиан. Тут постаралась бригада девушек, а крышу сделали в три наката. Готсман с Ворониным освоили ремесло печников. Сложили каменки и вывели трубы наружу, обмазали глиной отопительные приборы. Дровишек на Кузьмичёвском лесоповале скопилось изрядно, и землянки хорошо протопили, изгнав сырость и волглый дух. Первой заглохла БМД Раджабова, дистопливо кончилось навсегда. Гоцман, правда, неуверенно предложил поискать нефть, но Элла Наумовна глянула на мужа с такой укоризной, что тот вжал голову в плечи и больше не заикался насчет геологоразведки, вздыхал только длинно и тоскливо. БМДшки поставили так, чтобы подходы к лагерю можно было взять под перекрестный огонь. Слава богу, было еще чем стрелять. И было по кому открывать огонь. Наиболее бурно свои чувства выражали женщины, они острее мужчин испытывали боль, отчаяние, ужас и ещё страх, горе, ненависть, убийственная болтушка эмоций. Вечером Кузьмичёв усаживался перед каминкой и думал, думал, глядя в мечущийся огонь, прислушиваясь к гудению в трубе. Почему эти из города напали? За что они убили пятерых из них? Ведь должна же быть какая-то причина, но она не давалась его уму. Через неделю полковник, оставив за себя Виштальского, отправился в рейд. С ним пошли, переверзя Раджабов, Стармех экспедиции Васнецов, Саксен и Веригин, чрезвычайно молчаливый сибиряк. С собой полковник взял пару гранатомётов и лонгструмповский бластер. это не считая проверенных калашей. Напрямую до города было километров 40, если по воздуху, а вот по лесам, по буеракам выходило куда больше. К вечеру, добравшись до пятикилометровой проплешины, где грунт когда-то был превращён в расплав, устроились на ночёвку. А утром, не пройдя и двадцати шагов, группа вышла к дороге. Это была прямая широкая трасса без твёрдого покрытия, но с кюветами и обочинами, заросшими травой, похожей на длинный красный мех. Вот это ничего себе присвистнул, переверзив. Заночевали, значит, у проезжей части. Кто ж знал, резонно заметил Васнецов. Нам же лучше, усмехнулся Кузьмичёв. Потопаем по шоссе. Тихо. Он прислушался и сделал жест рукой в лес. партизаны скрылись за деревьями, но тишина не устоялась. Из далека продолжал доноситься ритмичный стрёкот, звук явно не живой. Георгий выглянул из-за ствола поднебестника, отмахиваясь от приставаний щетинистой коры, чьи длинные ворсинки щекотали лицо, и увидел большую чёрную машину на шестичленных ногах. Она что-то такое делала тремя парами манипуляторов, опустив их в траву на обочине. а за ней оставался широкий прокос. Робот-косилка дал переверждя в приглушённую подсказку. Робот, как живое существо, переставляя ноги, приблизился и вдруг замер, оказавшись почти напротив засевших в лесу партизан. Чего это оно? Тебя заметил, решил познакомиться поближе. Лох мы, чьи-то подстричь? Цыц, слабон. Ну что, глянем? Айда. Вблизи робот оказался именно тем, чем выглядел, роботом, универсальной рабочей машиной, кибером. «Может, его с собой прихватить?» — загорелся Саксин. «Зачем?» — хмыкнул Раджабов. «И как ты ему втолкуешь, чего тебе надо? Скажешь, наруби дров, а оно на тебя с топором?» «С шестью топорами. Воу-воу, строят расчлененку. Хрен соберешь потом. Ша, там едет кто-то. Или что-то. В лес, живо!» Партизаны бегом вернулись на старое место. Вскоре из-за поворота показалась интересная машина: открытая платформа на четырёх гусеничных шасси. Впереди два сиденья, за ними решётчатый багажник, похоже на багги, только что не на колёсах. "Краулер", шипнул Саксин. "Я про такие читал. Цыц, все читали". На краулере Ехали двое. Один правил, хватаясь за руль, а другой с круглой головой, обритой наголо, стоял, держась левой рукой за раму. В правой у него был зажат чёрный длинноствольный пистолет. Опытный Кузьмичёв покачал головой: это вряд ли. Уж больно ствол толст, ещё и с рёбрами поперёк, как труба отопления. Оба, и водитель, и его пассажир-охранник, были напряжены, так и зыркали во все стороны. Возле шестиного кибера они остановились. Вадилос лес и направился к киберу, обронив короткое: "Посматривай тут". Всё под контролем, заверил его человек с пистолетом, совершая живовательные движения крепкими челюстями. Говорили оба на русском, вполне понятном языке, разве что выговор был странен. Слова то растягивались, то произносились коротко, рубленно, но чётко. Водитель краулера, курчавый, с облупленным на солнце носом, озяря, торопливо подошёл к роботу и спросил: "Статус?" "Функционирую", монотонным голосом ответил кибер. "Выполняю стандартную программу И76. Жду дальнейших распоряжений". Курчавый небрежно вскрыл робота, откинув незаметную панель, покопался внутри и захлопнул её, проговаривая приказ: "Продолжай выполнять заданную программу". Робот подождал, пока человек отойдёт на пару шагов, и двинулся вперёд быстрыми движениями, скашивая траву. "Живьём брать демонов", тихо приказал Кузьмичёв. Переверзив, кивнул, а дальше всё развернулось не по плану, но молниеносно. Круглоголовый охранник спрыгнул с краулера, вероятно, решив размять ноги, и первым углядел мелькнувшую тень в лесу. Он моментально вскинул свое оружие и ослепительно яркая молния ударила в дерево, за которым только что стоял, переверзив. Гром не успел догреметь, перебитый поднебесник еще только клонился, собираясь упасть, а десантник уже ответил, с силой метнув нож. Лезвие ушло в шею круглоголовому по рукоятку. Водитель с яростным криком бросился тому на помощь, но ствол поднебесника упал, как плетью гигантской ударил по курчавому, перешибает тому позвоночник. И сразу стало тихо, только Кибер продолжал трудолюбиво стрикатать, удаляясь по дороге. Рефлекс сработал, смущённо оправдался переверзив. "Ничего", спокойно сказал Кузьмичёв. "Зато теперь у нас появилось транспортное средство, Воснецوف. Подбери оружие, теперь оно твоё". "Здорово", расплылся в ухмылке Стармех. "Береги заряд", сказал Саксен. Ситц выдохнул, перевержив. Вериген хмыкнул, только Георгий обошёл краулер, покачал за чем-то предохранительную дугу над сиденьями. Джафар, осваивай новую технику. Этим мимигом повеселел механик-водитель. Освоился Раджабов быстро и вскоре подал экипаж под посадку. Кузьмичёв занял сиденье рядом с водителем, остальные удовольствовались багажником. Трогай. Кроулер заурчал, разворачиваясь на месте и покатил на северо-восток. Когда танкетка исчезла за поворотом, из леса осторожно выглянули визгуны, вышли на дорогу, обнюхали трупы. Хлопая перепончатыми крыльями, на обочину перелетел орнитозавр, закликатал, заявляя свои права на добычу. Арахнозавры яростно завизжали, добавляя в голос противного скрежетания, и пошла драка. протянулось ещё неделя партизанского житья-бытья. Как выяснилось в ходе рейдов, люди из города понемногу обживали окрестности, не сидели на месте. Строили станции, возводили базы, лаборатории, ставили автоматические метеопункты, прокладывали дороги. Группы Переверзева и Виштальского прошлись по тылам и пригнали в лагерь систему киберстроителей. Их было 12, юрких в раньённых машинах во главе с крупным роботом-маткой. Киберстроители о шести ногах бегали, суетились, толкались, подпрыгивали, а робот-матка на гусеничном ходу важно выезжала, солидно и неторопливо, будто мать гусыни с выводком. "Ну и что мне с ними делать?" спросил Кузьмичёв, оглядев беспокойных киберов, похожих на шустрых богомолов. "Сейчас, храбро заявил Виштальский и грозным голосом сказал, слушай мою команду." Кибер-богомолы, как крутились, так и продолжали крутиться, а вот робот-матка развернулась на месте и проговорила: "Жду дальнейших указаний". "Значит так, солидно сказал капитан ракетчик. Отправитесь в лес за озером и спилите там 5, нет, 10 деревьев высотою 20 или 25 м. Обработайте их и доставьте сюда 30 брёвен длиной 3 м каждое". Данная программа не выполнима, сообщила роботесса. Использовать древесину в качестве строительного материала запрещено. Я снимаю запрет, величественный изрёк Марк. Выполняется. Робот-матка созвала своих малышей и повела их в лес. Час спустя роботы перетаскали в лагерь три десятка калиброванных брёвен. Только что не отшлифовали, залюбовался их работой Виштальский. Вот что значит кибернетика. В другой раз повезло Переверзеву. Старший сержант приволок запасные нейтронные аккумуляторы для краулера, а заодно хитрое устройство в форме решетчатого конуса энергоприемник. «Там целая станция под куполом», — рассказал он. «Свет везде, приборов всяких масса. И все подключено к этой штуке», — Переверзев хлопнул по конусу. «Видать, они электричество по воздуху передают, или что они там с ним делают? Сейчас испытаем!» Выставив энергоприемник на крышу землянки, он протянул кабель до какой-то коробочки, которую Васнецов предложил считать стабилизатором, а к коробочке прицепил плоскую светопанель. Старший сержант и ее стяжал на станции до кучи, как он выразился. Панель ярко засветилась, залив тёмную землянку сиянием солнечного дня. "Видали, торжествующе сказал, переверзив. Кузьмичёв ухмыльнулся. От имени командования объявляю благодарность. Служу Советскому Союзу", вытянулся шурик и растерялся, увял. "А кому я служу теперь? Нам всем", с силой сказал Кузьмичёв. "Мы, весь твой СССР, понял? А под конец недели случилась беда. Пронёсся по небу голубой хорс, и настала ночь. Луны по очереди всплыли над озером и перепутали дорожки к счастью. Кузьмичёв с Аллой устроились в отдельной землянке, вырытой трудолюбивыми киберами, но ночь любви не задалась. Девушка была сонной и вялой, и у неё болела голова. Полковник не шибко расстроился по этому поводу, но тревогу почувствовал, сколько ими тут прожито в краю непуганых вирусов. Удивительно, как они вообще до сих пор живы здоровы. А вдруг это то самое, первый звоночек, предвещающий эпидемию. Не дай бог, поёжился Георгий, кое-как примостившись на топчине, он попытался заснуть. Попытка ему удалась. Разбудил подполковника громкий стон. Не разумея спросонья, где он и что с ним, Кузьмичёв поднялся и оглядел землянку. Напротив лежала Алла. Лицо её было мокрым от пота, девушка сипло и часто дышала, ворочаясь во сне забытий, но не просыпаясь. Георгий потрогал лоб возлюбленной, руки стало горячо. Он сел у переф руки в колени и тупо уставился перед собой, что делать? Врача надо, выпалил он. Врача. Да только где ж его взять? Док Ханин ехал в третий БМД вечная ему память. Марусю позвать, она вроде фельдшер. С трудом поднявшись, Кузьмичёв прошагал к двери. Ого, и его организм сдал. Кровь колотилась в голове, застек- глаза, ноги и руки казались чужими, непослушными и неподъёмными. Поскользнувшись на ступеньке, Георгий вылез на ночную поляну и направил стопы к большой землянке, которую все называли женским общежитием. Деликатно постучав, он отпер дверцу и просунулся внутрь. Маруся? Ау, Мария? Тихие стоны в ответ. Спустившись по лисиным ступеням, Кузьмичёв пробрался к женщинам. Марусю он обнаружил на полу, фельдшерица почти не дышала. Рядом на топчане раскинулась Наташа Мальцева, голая и красивая. Её груди резко вздымались, животик конвульсивно сжимался, а запёкшиеся губы едва шевелились, словно сились произнести заветное слово. "Да что же это такое?" прохрипел Георгий. Ему привиделась страшная картина. Он проходит по всем землянкам, но видит лишь трупы или умирающих. Хрен вам. Поднявшись из женского общежития, он спустился к Воронину. Увы, его кошмарное видение становилось явью. Трофим Иванович лежал и не двигался. Нет, лицо блестит. Ага. Это уже хорошо. Мертвецы не потеют. Ведомый то ли инстинктом, то ли инсайтом, Кузьмичёв вывел краулер и включил мотор, направляя танкетку ползуна в лес, в ту сторону, где проходила дорога. Запрещая себе думать, соображать, мечтать, сомневаться или надеяться, Георгий поехал в город за врачом. Если не станет Алла, пообещал он слух: "Я от вашего города фундаментов не оставлю". До колонии полковник добрался, когда встало красное солнце, начался новый день. Подъездная дорога была гладкая и залитой чем-то вроде стекловидного пластика. Краулер переехал речушку по горбатому мостику и свернул к большой роще, зеленой роще. Георгий жадно разглядывал знакомые цвета и очертания листьев. На планете, где слову «зелень» соответствуют совсем иные калеры, желто-оранжевые, красные, эти деревья впереди чудились приветом с родины. Подъехав ещё ближе, Кузьмичёв даже затормозил. Он узнал эти растения. Нет, это не мутанты, и роща не отдельно стоящая чаща. Полковник наеву видел сад. Он различал груши, вишни, кусты сирени. Это было невозможно, но вот же они, гости с земли. Ласково водя ладонью по зелёным листьям, полковник осматривал дорогу и вот решился, направил кроулер вперёд, плохо понимая, как быть дальше. Сразу за рощей стояла голая земля, ни травинки. А дальше поднимались высокие белые стены города, укреплённые узкими квадратными башнями. Бойниц на стенах не наблюдалось, зато имелись горизонтальные пазы амбразуры, в которых холодно поблескивали стволы, готовые извергнуть что? Лазерные лучи, струи высокотемпературной плазмы, пучки каких-нибудь позитронов. Да какая тебе разница, подумал Кузьмичёв, всё одно пипец. Он потянул руку к бластеру, осенённый глупой идеей вырезать в городской стене дыру, как вдруг ворота, к которым укатывалась дорога, стали раздвигаться, а на пульте управления краулером замигало табло проезд разрешён. Не думая более ни о чём, Кузьмичёв разогнал краулер и с ходу проскочил ворота, вознося молитвы кибертехнике. Какое счастье, что электронные сторожа-разведчики не делят род людской на своих и чужих. Мелиздёршнее начальство просто не учло, тогда и начальству большое человеческое спасибо. Было ещё очень рано, и узкая улица, на которую Георгий выехал, отличалась пустынностью и тишиной, только многоногий кибер ковылял в отдалении, гоняясь за мусором на сильном ветерком. По обеим сторонам улички стояли дома. коттедж в 1 и 2 этажа, а в перспективе возвышалось здание ещё больших размеров с куполом и шпилем. Откуда-то донеслась грустная музыка. Просыпаются потомки суки. Кузьмича свернул в переулок, выехал на параллельную улицу и сразу увидел большой корпус кремового цвета, на стене которого в ряд красовались красный крест, красный полумесяц, звезда Давида того же алого колёра. Красное колесо сансары и почему-то красный молот. Это ещё что за религия? Заторможенные раздумья полковника прервало маленькое событие. Открылась дверь одного из тамбуров, ведущих в госпиталь, и на улицу вышла женщина в мягком обтягивающем комбинезоне. С силой оттерев лицо, она вздохнула, поворачивала шеей, разминая мышцы и увидела полковника. Женщина не закричала, не испугалась. Ее глаза расширились, а губы прошептали. «К-как? Кто?» «Врач?» — коротко спросил Георгий, наводя на женщину бластер. «Да, — призналась-то, — я наблюдающий врач базы». Кузьмичев тяжело слез в сидение, покачнулся, но устоял. «Мои люди больны», — сухо проговорил он. «Ты их вылечишь и останешься в живых, ясно?» Я буду кричать слабым голосом, сказала врачиня. Георгий устало поматал головой. Не успеешь. И красноречиво качнул бластером. Собирайся. Врачиня медленно отступила в тамбур, прошла в комнату, заполненную непонятной аппаратурой. Только без фокусов, равнодушно сказал Кузьмичёв. Мне ни вздумай навредить, учти. Если мои товарищи не поправятся твоему здоровью, не позавидуют самые тяжёлые больные. Женщина изо всех сил стараюсь удержать на лице каменное выражение, собрала все причины, далы для неотложной помощи в маленький контейнер и выцедила: "Я готова на выход с вещами". Вряд ли врачня уловила второй смысловой слой. "Да, это Георгия и не интересовало". Выведя женщину на порог госпиталя, он усадил её рядом с собой в краулер и ткнул дулом бластера под левую грудь. Сиди тихо и спокойно улыбайся новому дню. Врачень негодяйще фыркнула и отвернулась. Полковник снова помахав кибером и роботом, вывел краулер к воротам. Кто-то в синем комбинезоне неуспешно брёл прочь от ворот и даже не обернулся на низкое жужжание краулера. Ворота раздвинулись ровно настолько, чтобы пропустить танкетку ползуна и сошлись за ним, отсекая любое несанкционированное проникновение. Георгий тут же увеличил скорость. Всю дорогу он молчал, тем для разговора хватало, но и болезнь брала своё, подъедала силы, отупляла, окатывала волнами безразличия ко всему. И только свернув с дороги в леску из мечёв, задал первый вопрос. Как тебя зовут? Вы ко всем женщинам обращаетесь на ты с ихничело врачения? Нет, хладнокровно ответил полковник. Только к любимым или к пленным. В последнем случае без церемонности здорово помогает, пленницы теряются, пугаются и не оказывают сопротивления. И вы их спокойно насилуете, закончила женщина. Отлично я этим спортом не увлекался и другим не давал, попрежнему хладнокровно сказал Кузьмичёв. Женщины мне и без того не отказывали. Лучше бы ответила, почему вы напали на нас? Мы, взорвалась врачиня, на вас — Это вы напали на нас, это из-за вас героически погиб Джошуа, первым отбивший ваш десант. — Какой к бесу десант? — А-а-а, — нервно развеселилась врачиня. — Так это не ваши бронеходы с пушками и пулеметами высадились у жженого каньона? — Это не ваши автоматчики собирались штурмовать Космоград? Краулер вильнул, но тут же вернулся на малозаметную тропу. — Космоград? Это так называется ваш город-колония? — спросил Кузьмичев. Представьте себе, а меня зовут Лида, Лидия. Очень приятно, Лида. А теперь послушайте то, что я вам скажу. Мы прибыли на эту планету в 1982 году. А вы думаете, мы этого не знаем? перебило его располённое врачиня. Да мы уже 10 лет живём и работаем на Неогее и видели за хребтом заброшенную боевую технику. А в прошлом году наши приборы показали сумасшедшее искривление пространства. В пике оно достигало десяти тысяч реманов. Так мы поняли, что пора ждать нашествия, а не из двадцатого века. Ха! Вы еще погордитесь этим. Чем, спрашивается, варварством, дикостью, маниакальным желанием насиловать и убивать, пытать и мучить? «Не перебивайте меня, Лидия», — ледяным тоном сказал Кузьмичев. «Когда мы узнали о существовании человеческой колонии на этой планете, то очень обрадовались». Девчонки просто плакали от счастья, они мечтали увидеть своих потомков, расспрашивать их обо всем, что было и как стало, а потом и на землю вернуться. Это было как чудо, как сказка. И мы отправились к вам в гости на четырех БМД, вы их еще назвали бронеходами. В горах нас едва не завалило селем, но мы успели таки спрыгнуть в пропасть и выпустить запасные парашюты. Так вот и спаслись, а потом эта сволочь, как вы сказали, Джошуа. Так вот этот сволочь по имени Джошуа сбросил вниз одну из наших машин, тут и сказочке конец. Лидия молчала, отвернувшись к лесу. Автоматчики, говорите, горько сказал Георгий. Захватчики. В той БМД ехало лишь два солдата: Коля Шматко и Эдик Яковлев. Третьим погиб ваш коллега доктор Ханин. Четвёртым был пожилой профессор биологии, а пятый Его молоденькая аспирантка, Леночка Полежайкина. Восторженная была особа, все мечтала защитить диссертацию и стать кандидатом биологических наук. Увы, мы ошиблись. Так спешили, так хотели протянуть руку дружбы своим потомкам, что нам даже в голову не приходила мысль о боестолкновении. Откуда мы могли знать, что нас встретят трусливые ублюдки? «Я вам не верю», — проговорила Лида. «Я не верю». А мне насрать, верите вы мне или нет. Своих друзей я уже потерял. Не похоронил пока по-человечески, но ладно. И этот последний долг я им отдам обязательно. И салют будет, и все почести. Там были только военные в том вашем БМД. Нет, жёстко отрезал Кузьмичёв. Или вы не научены различать останки? Труп молодой девушки, знаете ли, весьма отличен от мёртвых мужиков. А, презгуете вскрытиями презренных пращуров людоедов. Понятно, чего там. Мы забрали только тело Джошуа, памятник ему поставили. Кстати, это я сбил его птирокар. Гордитесь не бойсь на бледном лице Лиды проступила кривая усмешка. Представьте, нет. Тут не гордость, горечь, горя. Да и разве смерть одного подонка оживит пятерых? А вы сами, перешла врачиня в наступление. Разве не грозились меня убить? Мало ли чем я угрозил, всё равно не убил бы по трём причинам. Это по каким же? Во-первых, вы женщина, во-вторых, пленная. В этот момент из лесной чащи выпрыгнул особо наглый оррахнозавр, он щёлкал клешнями, скрежетал и повизгивал, домогаясь сладкой женской плоти. Но Кузьмичёв был против. Blast impulse прожёг в визгуне канал от джвал до членистого хвоста. Бледная трясущаяся Лида не стала справляться о третьей причине. Краулер выехал на берег озера. «И сколько вас осталось?» – спросила Лидия с запинкой. «Двадцать три». Краулер поднялся на холм и подкатил к землянкам. Кузьмичева встретила тишина. Он похолодел. Неужели? А врачиня не стала мяться. Подхватив свой контейнер, она направилась к первой землянке. Поскользнулась на крутых ступеньках, но не упала. Георгий спустился следом, чувствуя, как организм все чаще дает сбои, дурнота накатывала, грозя погрести и потушить рассудок. Врачиня быстро осмотрела Аллу Меньковскую. Так он в своей землянке, вяло подумал Георгий. «Пустяки», — сухо проговорила Лида. «Обычная горячка. Инъекция локальной биоблокады вылечит девушку за час». Врачиня приложила к плечу Аллы инъекторы и впрыснула своё зелье. Вы тоже подставляйте руку, отрывисто сказала она, поворачиваясь к Кузьмичёву. Я же вижу у вас все симптомы лисянки. Георгия едва не остановила опаска, но слабость затмила всё, даже долг. Он протянул загорелую, перевитую мускулами руку, Лида задумчиво посмотрела на него и сделала инъекцию. "Идёмте дальше", скомандовала врачиня. Поможете мне нести контейнер? Только осторожно, там роботы, инструменты, кардиоусилители и прочее. Оно всё такое хрупкое. Я буду осторожен. Кстати, какой сейчас год на дворе? А вы что? А, 2225. -й. Понятненько. До полудня они обошли весь лагерь, последнюю инъекцию сделали переверж его. Афганцы болезнь свалили прямо на постой. «Его надо поместить в медбокс», — озаботилась Лида. «Он долго находился на сырой земле». «Совсем я охилел, командир», — сипел десантник, погружаясь в кокон экспедиционного медбокса. «Хочу встать, и никак, все думаю, отвоевался». «Не ссы», — подбодрил его Георгий, — «прорвемся». «Так точно», — ощерился Переверзев. А Кузьмичев вдруг испытал удивительное ощущение здоровья и бодрости. Словно душная пелена спала с него, а то липкое и неприятное, что застило глаза, смылось чистой водой. Стали взбриддаться и остальные его товарищи. Подошла Алла, закутанная в одеяло, приплелась Наташа. Я вас видела во сне, сообщила она Кузьмичёву. Нет, ухмыльнулся Георгий, это был наеву. Мальцева покраснела и мило улыбнулась. Подгребли учёные. оховшаяся Элла Наумовна, кряхтевший Готсман, вздыхавший Воронин приплелись автоматчики-захватчики. Все рассаживались вокруг старого кострища, рядом с кузмецовым и переверзевым, но смотрели на одну литу. Смотрели без улыбок, испытывающие, как судьи. Врачини не знала, куда деваться. Её выручил полковник раздал всем присутствующим продуктовые наборы, позаимствованные на базе лонгструмпов. Горячего нет, бодро сказал он. Закусим сухпайком. Что это, удивилась Лида. Субмолекулярное сжатие? Уж не знаю, сжатие или расширение. Это нам в наследство передали от внеземной цивилизации. Я эту расу назвал лонгструмпами. Врачи не подозрительно посмотрели на Кузьмичёва. Нет. Этот странный предок не шутил. Что-то защелкало в нагрудном кармане куртки у Лиды, и она поспешно вытащила короткий блестящий стержень, поднесла его к уху. Песчавый мужской голос что-то вещал, судя по выговору, нечто важное и официальное. Брови врачения сперва поднялись домиками, потом нахмурились, а тут и голос пропал. «Вам звонили?» – спокойно поинтересовался Кузьмичев. «Нет, это общий вызов. Планетарный координатор Вильгельм ван Гроут объявил блокирование данного сектора освоения с последующей точечной биозачисткой». «А по-русски, если?» – пробурчал Переверзев. «Будет облава на вас». «Это я уже видел», – ухмыльнулся старший сержант. «В кино сначала Хен де Хох, Ферфлюхт Партизанен, Снелле, снелле русиш швайн, а потом Гитлер капут. Это мы уже проходили. Надо будет повторим пройденное.